Я жаловался бармену на кондиционер. Лопасти крутились слишком сильно, и мы могли простудиться. — Не имеет значения, — уверял он меня. — Вы не почувствуете холода, когда заснете. Сон, сон, сон, вечерняя услада. Прекрасный сон. У бармена? Почему-то было лицо Белл. Выпить бы чего-нибудь горяченького, настаивал я. Том и Джерри, например. Или чай. Горячий чай. Целый чайник. Сам ты чайник, отвечал врач. Сна ему захотелось. Выкиньте-ка этого чайника отсюда. Я попытался зацепиться ногой за бронзовую подножку но у стойки бара не было бронзовой подножки, и мне это показалось забавным. Я плашмя лежал на спине, что было еще забавнее, как будто у них в этом баре обслуживали безногих. Ведь у меня не было ног, как же я мог зацепиться за бронзовую подножку? И рук тоже не было. Смотри, мама, а у этого дяди нет рук. Пит уселся мне на грудь и завыл. Я снова был на учениях. Судя по всему, учениях по усиленной переподготовке в лагере под Хейлоном. Мне только что засунули за шеврот снег. Так они делают из вас настоящих мужчин. Мне нужно было вскарабкаться на чертову гору, самую высокую гору во всем Колорадо. Ее склоны сплошной лед а у меня не было ног. Тем не менее, я тащил самый большой тюк, какой только можно было себе представить. И все время помнил. Генералы хотели выяснить, нельзя ли солдаты использовать вместо вьючного мула. Меня же выбрали потому, что если я и погибну, с такой потерей можно не считаться. Я не прополз бы и шагу, не подталкивай меня сзади, маленькая рики. Старший сержант повернулся ко мне. Лицом он напоминал Белл и, посинев от ярости, заорал. — Эй ты, пошевеливайся! Я тебя ждать не собираюсь! Мне плевать, заберешься ты или нет, но пока не выполнишь задание, не уснёшь Мои неноги несли меня дальше. И я свалился в обжигающий снег и заснул таки. А маленькая реки выла и умоляла меня не спать. Но я должен был спать. Проснулся я в постели. Рядом лежала Белла, натрясла меня и приговаривала: "Проснись, Дэн". Я не могу ждать тебя тридцать лет. Девушка должна думать о своем будущем. Я попытался подняться и достать из-под кровати мешки с золотом, чтобы отдать ей. Но она ушла, а тем временем горничная с лицом Белл схватила мешки Положила на поднос и поспешно выкатила сиском. Я ринулся было за ней, но у меня не было ног, и, как оказалось, не было тела вообще. Нету тела у меня. Не о чем заботиться. Мир состоял из старших сержантов и работы. И какая разница, где работать и как? Я позволил им снова взнуздать себя и вновь принялся карабкаться вверх по ледяному склону. Склон был белым и красиво изогнутым, и мне ничего не оставалось, как только карабкаться к розовой вершине, где мне позволят, наконец, заснуть. Ведь мне так необходим сон. Но я никогда не достигну ее. У меня нет ни рук, ни ног, ничего. На склонах горы загорелся лес. Снег почему-то не таял, но на меня волнами накатывалась жара. А я все полз и полз, выбиваясь из сил. Надо мной склонился старший сержант, просыпайся, просыпайся, просыпайся.